Глава четвертая. С девчонками пришлось разделиться перед тренировкой. занятия закончились, и мы планировали отправиться на арену уже через полчасика. Но до этого, впрочем, как и всегда, у них появились какие-то неотложные дела. Да и я думал заглянуть к себе, чтобы сбросить учебники и отправиться налегке. В голове крутилось множество мыслей. То, что у нас произошло с Кокарой этой ночью, не лезло ни в какие рамки. Она считалась иностранным гостем, да еще сам себя накручиваешь. Пробормотал себе под нос я, когда повернул в очередной коридор.、И、в этот момент не заметил направляющуюся в мою сторону небольшую компанию. Оттого и врезался плечом высокого смуглого парня. «Ох, блин!» Вырвалось у меня. «Это оскорбительно!» Воскликнул незнакомец с жутким акцентом. «Как можно быть столь слеп?» «Извини, приятель!» Я чуть развел руками. «Случайно вышло!» Невысокий, но широкоплечий... Мулат с короткими кудряшками на голове и белозубой улыбкой. С ним ещё четверо взрослых, две семейные пары. Вот только кто они на самом деле, я узнал намного позже. «Ты обязан просить прощения!» Вновь оскликнул незнакомец. «Я уже извинился», — напомнил я, так как его поведение начинало здорово раздражать. Задумался, не заметил. Будешь и дальше истерить из-за подошвы. «Что?» От моего ответа он взбестился ещё больше. «Да как ты сметь?» «Это вызов!» «Адриан, успокойся». На его плечо легла ладонь пожилого мужчины. Взрослые были с таким же оттенком кожи и одеты в дорогие костюмы. Это мелочь. «Нет!» Не сдавался тот. «Поединок! Он оскорблять меня!» «Ты это серьёзно?» Я усмехнулся. «Ещё и смеяться!» «О-о-о-о!» Протянул я. «Как же тебя заносит, друг! Может, давай тихо, мирно разойдёмся?» «Нет, юноша, между нами встал второй мужик». «Слегка полноватый и лысый. Если мой сын говорит, что вы оскорбили его честь, то это уже просто так не забудется». «Я извинился», – пожал плечами. «Повторяться не буду». «В следующий раз пускай и он будет внимательней, чтобы не идти напролом, а вежливо чуть сдвинуться в сторонку. У меня же на это нет свободного времени, так что простите, что не могу уделить вам больше времени, но мне пора». Я развернулся и хотел уже уйти, но насмешливый возглаз за спиной заставил остановиться. «Трус!» И это знаменитая Академия истинных. Если так, то Клаве здесь делать нечего. Клаве, я обернулся и внимательно посмотрел на гостей Академии. Вы родители Клавы Кокары? Да. Евнух высокий седовласый мужчина с пышными усами. Позволь представиться, Сибастенко Кокара. Он слегка поклонился. Отец Клавы. А это, указал на полноватую женщину, у которой с лица не сходила довольная улыбка. «Моя супруга, Мильва. Мы пришли сюда с разрешения господина Годунова и...» «Да бросьте, Себастьян!» Теперь уже возмутился лысый пухуляш. «Вы отчитываетесь перед сопляком?» «Во-первых, друг мой, нравоучительно начал Себастьян. Меня воспитывали быть учтивыми со всеми собеседниками, как бы они себя не вели. Я в Герес лицом падать не должен. Эти слова мне понравились. А вот его знакомым не особо, судя по кислым минам. Во-вторых, это непростая академия». И здесь учатся дети ариста, так что вежливость не помешает и в будущем может привести ко многим приятным и полезным знакомствам. Но,、ну, в третьих, на этот раз он хитро на меня посмотрел, и я понял, что мужичок не так прост, как показалось на первый взгляд. Перед нами сам Матвей Волков, единственный из известных на сегодня мага в жизни. Уго, лысый удивленно возразился на меня. Интересно, интересно. «Я так понимаю, Клава рассказала о нашей команде, господин Какара?» Поинтересовался я. «Всё верно, Матвей», — кивнул он. «И я очень этому рад. Но сейчас ты был прав. У нас нет времени на глупости. Надо найти ректора, а после...» «Так ты маг жизни!» Самодовольного смехнулся парень. «Это отлично! Тогда поединок быть!» «Уж лучше бы словарь почитал». Буркнул я еле слышно. «Прости, что ты сказал?» Нахмурился лысый мужик, судя по всему, его отец. «Я так понимаю, Клава рассказала о нашей команде, господин Какара?» А высокая худощавая женщина, стоявшая рядом с ними и отрешённо смотрящая на всё происходящее, видимо, мать этой выскочки. «Боишься выйти на арену против семьи Маунто?» Я вздохнул и покачал головой. «Вот что за детский развод? Ведь самое обидное – отказаться не получится. Вызов аториста не остаётся незамеченным. За мной могут закрепить калему труса. Да и проучить этого темнокожего ублюдка жуть как хочется. Хорошо». Наконец выдохнул я и посмотрел на делегацию. Я согласен. Встретимся через тридцать минут на арене пробуждения. Отлично! Хлопнул в ладоши Адриан, пожирая меня хищным взглядом. Но как нам ее найти? Уточнил отец Клавы. Думаю, господин Гудонов проводит вас. Спокойно ответил я, а потом указал в дальний угол. А если нет, то вам в ту сторону. Арену вы точно не пропустите. Хорошо. Кивнул лысый толстячок. Тогда мы будем тебя ждать. Ты с ума сошел? Воскликнула Айка, когда я рассказал своим друзьям всё, что произошло, вернувшись в комнату. «Решил нажить себе новых врагов?» «Да не ори ты так!» – прошипел Брай, лежа в ванной на холодной плитке. «И так башка раскалывается!» «Сам виноват!» – возмутилась призрачная девушка, но тут же запнулась, покосившись на меня. «Не ругай его!» – усмехнулся я. «Вы, две хитрые задницы, всё спланировали, так что его мучение и твоя вина тоже!» «Что?» Пёс скинул голову, но тут же заскулил. Видимо, болела она знатно. «То есть вы меня специально спаили?» «Никто тебя не спаивал», — напомнил я. «Если б не хотел пить, то сейчас бы не страдал. Так что все хороши». «Ой, вот только ты не начинай», — пробручал он и отвернулся. «Не волнуйся». Я снова заговорил с летающей подругой. «Ничего страшного не случится. Я просто немного побегаю с парнем на арене, и всё». «Но ты не можешь проиграть», — не унималась она. «Но ты не можешь проиграть», — не унималась она. «Иначе это покажет, что как маг ты слабый, ведь мы сейчас считаемся одной из самых сильных и амбициозных команд». «Знаю, поэтому не проиграю». «Если дашь ему люлей, то у тебя окажется враг в лице целого ещё одного дома. Мало было Светловых и их приспешников». «Успокойся, как-нибудь справлюсь». Спокойно ответил я. «К тому же сейчас переживать не за что. Они и Света живут у Вышнеградской, а я целыми днями торчу в Академии. Я не думаю, что они решились бы на какие-то открытые действия». Айка немного расслабилась, но кой за нее точно будут строить, работать из под тяжка, так сказать. Ничего, с этим тоже справлюсь. Милолюбиво улыбнулся я. Небольшая、ну、взвбучка этого нахала точно не повредит. Ах, Матвей, да прыгаешься ты когда-нибудь! Айка игриво улыбнулась и подлетела ко мне. Может, я еще раз попрыгу? Даже не поднимая эту тему. Хмыкнул я и направился на выход. Кто со мной? Это возмутительно! ругался глава дома Маунто. «Он буквально налетел на моего сына! Разве в нашей академии студентам позволительно так себя вести?» Они сидели в кабинете ректора.、И、если семья Кокара была спокойна, даже слегка навеселе, то Маунто бушевал. Все, кроме мамаши. Взглянув на неё, Годунову показалось, что она уже давно потеряла вкус к жизни, и ей абсолютно плевать на всё, что происходит вокруг. Вполне возможно, что её муж был настоящим тираном. Оттого женщина и высохла эмоционально, «И даже физически». «Не утрируйте, Сейра», – устало ответил Годунов. «Я прекрасно знаю, что произошло. У меня есть глаза и уши по всей Академии и даже за ее пределами. И ничего страшного не произошло. Два парня случайно столкнулись в проходе. Один из них повел себя вполне корректно и сразу извинился. Второй же начал истерить, словно обиженная девочка». «Да как вы!» Маунта-старший покраснил от гнева. «Он извинился без уважения!» «А с чего бы ему вас уважать?» Ректор просто пожал плечами. Слова Матвея Волкова были вполне корректны и в нужном тоне. «Он никого не оскорблял. В отличие от вашего сына, назвавшего Волкова трусом». «Ну нет!» – протянул толстячок. «Я этого так просто не оставлю!» «Ваше право!» – кивнул Годунов. «Насколько я знаю, Матвей уже собирается на арену. Думаю, там мы и разрешим все споры, верно?» «Мы явились сюда с дипломатической миссией». продолжал шепеть Маунта. А по итогу, а по итогу вы раздули из мухи слона. Спокойно завершил за него Годунов. Ну и в уважение к вам и к дому Кокара, он посмотрел на седовласого мужчину, и тот благодарно кивнул. Мы проведем дружеский поединок с участием вашего сына и моего студента. Более того, соберем всех, кто сейчас находится в академии, чтобы они были свидетелями того, чтобы и прошел честно и по всем правилам. И тогда, надеюсь, вы увидите, что рассказы о моем учебном заведении не выдумки. На данный момент мы выпускаем лучших истинных во всей империи. Что ж, хмыкнул Монтэстарший. Посмотрим. Взглянул на Какара. Но ведь наша сделка все еще в силе? Естественно, кивнул тот. Однако Гудунов уловил в его голосе нотки сомнения и предвзятости. Но разве его можно за это винить? Ведь он просто хочет устроить жизнь своей дочери. «Да, я и не думал, что всё обернётся вот так вот». «А я тебе и говорила, что не надо было в это вмешиваться», прошептал Айка, кружась возле меня. «Теперь ваш бой станет общественным достоянием». «Ладушки». Я вздохнул и вышел на песок арены. Тот же миг с трибун донёсся оглушительный воя десятка голосов. Мои одногруппники, да и остальные студенты радостно приветствовали мага жизни. Надеюсь, что сегодня я вновь покажу себя. Вот мне этого делать не хотелось. Каждый раз, когда пожиратель проявлял себя... Я чувствовал жгучую боль, и пускай она была кратковременная, но приятного все равно мало. На профильжарских местах я заметил те две смуглые семейки, Кокара и кто-то там еще. Познакомиться мы так и не успели, хотя лучшего я их и дальше не знал. Мой противник возник в другой части арены, словно из воздуха. Он скинул руки, довольствуясь всеобщим вниманием, и послал к небу воздушные вихри. Позир, Матвей? Голос клавы заставил оторваться от наблюдения за Андреем. Девушка сбежала с трибуны и мчалась ко мне. Я невольно залюбовался её грацией. Такая стройная, подтянутая и страстная в постели, что... Чёрт, возьми себя в руки! Какого хрена ты вытворяешь? Милый образ, нарисованный моим пахамным воображением, тут же смыло, и передо мной возникла суровая воительница. Что-то уже не лишало её определённого лоска. «Ты хоть знаешь, кто это?» «Ммм...» Я слегка замелся. «Вы пендрёжник?» «Именно!» вырывалось у Клавы. А еще он из престижного дома Маунта, к тому же один из сильнейших магов воздуха, то есть он даже не ДОА. На всякий случай уточнил я. Матвей, разозлилась Кокара, отчего ее лицецо стало таким мило. Да чтоб тебя. Я не шучу, он сильный противник. Не волнуйся, так я справлюсь. Да я и не за тебя. И тут она умолкла и опустила глаза. Не понял. Я нахмурился. Я думал, мы в одной команде. Матвей. Она подняла на меня виноватый взгляд. Прости, я не это хотела сказать. Просто он мой жених.